Глава Месть «Ты только подумай, что эта дрянь сделала!» Я шарахнулась в сторону, но подхватившие меня под локоть цепкие пальцы были настойчивыми и наглыми, и выскользнуть не получилось. Алла поймала меня на полпути в Крендель, где я за обедом надеялась увидеть Богдана, и без сомнений и колебаний развернула в другую сторону и потащила в самую модную в городе кофейню. Я там уже была, и испожрать там были только салаты, состоящие из, собственно, листьев салата. Разного. И всё. В середине рабочего дня мне требовалось что-нибудь посущественнее. Змея, падаль, жаба пресноводная. А как притворялась подружкой, и всё это время точило камень за пазухой. «Точила камень?» — затруднилась я. «Зуб точила! На Богдана!» Сердце ухнуло в живот. «Неужели нас уже раскрыли? И сейчас мне от Аллы прилетит...» «Светка же! Ты что, не знаешь?» Алла остановилась, не доходя до кофейни, и у меня появился нормальный шанс поесть, хотя аппетит внезапно пропал. «Не знаю», — замотала я головой. «Светка вчера вернулась, когда я была в душе, проскользнула в свою комнату, ну и я не стала её теребить, пошла спать». «Весь город уже знает, одна ты, наивная дурочка, продолжаешь дружить с этой стервятницей подколодной!» воздела к равнодушному небу руки Алла. «Ещё постель после меня не остыла, а она уже туда прыгнула!» «Светка?» — уточнила я. «К Богдану?» «Нет, блин, к Вицке!» — фыркнула Алла, вновь подхватила меня под локоть и внезапно потащила в противоположную сторону, будто забыв, куда сначала собиралась. кстати надо витьке позвонить а ты мне поможешь ты это точно не такая стала бы она держать рядом такую же хищницу только на тебя могу надеяться алла приволокла меня к своей машине и открыв дверь настойчиво подтолкнула в бок садись же раздражённо гавкнула она и от точным движением американского полицейского пригнула мне голову запихивая на пассажирское сиденье мини куда зачем ал что происходит запаниковала я, но выскочить уже не успела. Она рванула с места, вливаясь в пустые узенькие улицы, идущие от площади. Пришлось пристёгиваться на ходу. Ну, не выпрыгивать же. «Мстить!» — кровожадно заявила Алла. «Месть — это блюдо, которое подают красиво украшенным». «Холодным же». «А что со Светкой и Богданом?» — попыталась я узнать хоть что-то. «Для меня этой твари больше не существует», «Даже не произноси её имени». Алла посмотрелась в зеркало, быстро поправила волосы и лихо, почти не глядя, запарковалась напротив высокого офисного здания. «Выходи». Обрадовавшись, что меня, по крайней мере, пока не увезли в лес в багажнике и не заставили копать себе самой могилу, а значит, про шашни с Богданом Алле ещё ничего неизвестно, и под прицелом только Светка, я выпрыгнула из машины. «Что это? Мы где?» Хотелось ещё узнать кровавые подробности, но Алла не особо была склонна отвечать на прямые вопросы, и я надеялась, что проболтается, если атаковать косвенными. «Офис Богдана!» — небрежно бросила она, открывая заднюю дверцу и вытаскивая гремящий пакет. «А вон его машина!» Я обернулась и узнала голубенький Судзуки. Неожиданная волна тепла плеснула, как летнее море, заливая сердечко радостью и счастьем, даже от вида его машины. Вот это я попала. Алла уже направлялась к ней, энергично встряхивая в руке гремящий баллончик с краской. Пока я хватала ртом воздух, она уже нарисовала на борту джипика ярко алым первую букву «У». Полюбовалась на неё и вдруг нахмурилась. «Как думаешь, слово целиком поместится?» И тут же махнула рукой. «Сзади допишу». Но на одном слове она не остановилась — С другого бока, уже зелёной краской, дописала ещё одно. Уже не в адрес Богдана, а скорее мой. Я смотрела на это ядовито пахнущее короткое словечко и чувствовала, как начинает гореть кожа от стыда. Да, вот это я и есть. В её глазах. В глазах всех остальных. И что будет, когда правда откроется? «У тебя гвоздя нет? А то чего-то не хватает!» Кровожадность Аллы было уже не остановить. Она убрала баллончики обратно в пакет, размахнулась и шарахнула им по фаре джипа. Тут-то, наконец, взбыла сигнализация. «Бежим!» Алла схватила меня за руку и увлекла к своей машине. Быстренько взвесив все «за» и «против», я решила, что разумнее всё же скрыться вместе с ней. Перед Богданом потом оправдаюсь. Выкручивая руль и уносясь с места преступления, Алла прижимала щекой телефон и кричала в него. «Вить! Вить! Ты позвони ему сейчас. Скажи, что с мамой что-нибудь или ещё какая херня, чтобы он не сразу выскочил. Потом расскажу. Давай где-нибудь пересечёмся. У меня Дашка, кстати. Да. Вот и повидаетесь». Она отбросила телефон в сторону и тут же достала из бардачка тонкие сигареты. Закурила, выдохнув дым в салон, и пожаловалась. «Курить мне тоже не давал». «Не кури, не бухай, с мужиками не танцуй, денег много тратишь, маму мою не любишь, ребёнка не рожаешь, моими делами не интересуешься, своих подружек таскаешь, вечные претензии. Ну так достал!» «Хотя про подружек всё-таки прав оказался». Алла покачала головой и продолжила. «Дома эксплуатировал, в постели насиловал, на людях унижал, а я всё терпела. И чем кончилось, а?» «Высади меня тут», — попросила я, когда мы проезжали площадь. «Мне на работу надо вернуться». «Забей!» — отмахнулась Алла. «Я тебя отмажу. Там же друзья мои, помнишь? А мне нужна компания. Кто-нибудь, кто не вонзит мне нож в спину». «Вот Витя же...» «Ну ты что? Ему бы только в койку. Всё равно кого. Кстати, ты ему нравишься», — совершенно без перехода заявила Алла. «Так что поехали тусить, а потом поржём, как богдаша будет прыгать и пищать из-за машины. Витька обещал пересказать». «Ты так его ненавидишь?» Совершенно серьёзно спросила я. Внутри всё вдруг угомонилось. Нервный смех и ужас улеглись, и я больше не рвалась выпрыгнуть из машины на ходу или срочно позвонить Богдану. Что за детский сад? Спокойно доедем, вызову такси и уйду. С Виктором я точно встретиться не хотела бы. Но всё равно непроизвольно откуда-то из глубины сердца вырвался этот вопрос. Как она могла прожить с Богданом 10 лет и так его презирать? «Он же тряпка!» — скривила Алла губы, прикуривая следующую сигарету и подкрашивая губы на светофоре. «Подкаблучник! Всё время передо мной унижался! Разве мужики так делают? Надо ведь бабу в кулаки одержать! Правильно? Мы ведь сами не знаем, чего хотим. Вместо того, чтобы потакать, рявкнул бы разочек, сделал по-своему. Я бы шёлковая стала». «Ну вот он и сделал», — тихо проговорила я. Ушёл. «Это не он», — убеждённо заявила Алла. «Это шалабуда его свела со двора, сиськи выставила, жопу заголила и думает отхватить такой приз. Перебьётся, гадина! Он всё равно вернётся». «Думаешь, вернётся после того, как ты исписала его машину?» — усомнилась я. «Куда денется? Есть у меня один секретик». Улыбка Аллы поплыла, стала будто пьяной. И если раньше не одумается, в день развода он станет известен, и Багдаша вмиг забудет о своих глупостях. Вмиг.